Глава 29 девятая. Очень странная просьба о помощи. В беседке было почти темно. Сквозь густую паутину в окна просачивался слабый свет. Он стал чуть ярче, когда я угодила в паутину рукой, ища точку опоры. Солнечный луч упал на лицо человека, втолкнувшего меня в домик. Взгляд ярко-голубых глаз пересекся с моим. И гневная отповедь на клецу застряла у меня в горле. Злость уступила место леденящему страху. «Мистер Типтон, что происходит?» Спросила я надлежащим лежащим тоном, полусмущённым, полувозмущённым. Пуфик Типтон сделал шаг ко мне. Я попятилась, вжавшись спиной в грязную деревянную стену и сразу почувствовав, как щепки впиваются в моё роскошное платье. Он поднял обе руки в успокаивающем жесте, отступил назад и задвинул засов на двери беседки. Я набрала побольше воздуха в грудь и приготовилась заорать. «Не надо», — сказал Типтон. Я не сделаю тебе ничего дурного. То есть, для вас это обычное времяпрепровождение запираться с женщинами в беседках, чтобы их развлечь? Я не нахожу в этом ничего развлекательного, мистер Типтон. Просто я не знал, как еще пообщаться с тобой наедине, сказал он. А тут увидел тебя в саду и подумал, что надо воспользоваться случаем. Мне нужна твоя помощь. Но вы могли бы просто сказать, что вам надо со мной поговорить вдали от чужих ушей. А ты бы согласилась? Спросил он, и я ничего не ответила. «Вот, я так и думал, что нет. К тому же Рич ревнует меня к кому ни попадя, и я не хочу нервировать ее перед свадьбой». «Вы сказали, вам нужна моя помощь. В чем именно и как я могу помочь?» Типтон сел на трухлявую поленницу, не сдав, однако, своей позиции между мной и дверью. «Не знаю», — сказал он. «Я что-то сейчас плохо соображаю. Предсвадебный мандраж, наверное». если, конечно, свадьба вообще состоится. А есть вероятность, что ее отменят? Пока не отменили, но у меня есть устойчивое ощущение, что Ричард против продолжения этого банкета. Похоже, у них с Рич вышла размолвочка, но я понятия не имею, почему. У вас с сэром Ричардом случилась бурная ссора в тот вечер, когда умерла леди Стелкфорд. Из-за чего вы чуть не подрались? Типтон нахмурился. «Да ну, прям бурная? Ничего не помню». Я тогда здорово набрался. Перед этим ко мне прибежала какая-то служанка и сказала, что реченда скандалит с мачехой. Я туда подоспел слишком поздно. реченда заявила, что вообще не будет со мной разговаривать. Тогда я подумал, вдруг она решила дать мне отставку. Спустился в гостиную и напился до чертей. После этого все как в тумане. Проснулся утром в собственной постели с дикой головной болью и во рту как будто кошки на... Он осекся. Собственно, это не имеет отношения к делу. Я ждала продолжения. Пока что Типтон не пытался мне угрожать и вел себя совсем не агрессивно, а провоцировать его я отнюдь не собиралась. Главное, Типтон обеими руками потер виски. Главное, тебе надо разубедить полицию в том, в чем ты ее убедила. Короче, забрать свои слова обратно. Слова о том, что леди Стелкфорд убили. Я не думаю, что полиция мне поверила. Осторожно сказала я. Ты знаешь моего брата, Типтопа? «Всеобщий любимчик. Хотя нет, конечно, не знаешь. Я забыл, что ты всего лишь переодетая служанка. Кстати, тебе этот наряд очень даже к лицу. Выглядишь почти как леди. И все такое». Типтон снова нервно потер лицо и провел ладонью по волосам. «Главное, Типтоп меня по-братски предупредил, что среди гостей есть большие шишки, очень полезные люди. Так что мне нужно, чтобы ты немедленно сказала полиции, что ошиблась насчет смерти леди Стелпфорд». «Мистер Типтон, мне кажется, вы переоцениваете значение моего личного мнения для старшего инспектора Браунли». «Черти драные!» Типтон вскочил на ноги и ударил кулаком в ладонь. «Вовсе не это я хотел от тебя услышать». Он, тяжело дыша, принялся расхаживать из угла в угол по тесной беседке и через каждые несколько шагов хлопал кулаком по ладони. Затем начал что-то быстро бормотать себе под нос. Я ничего не понимала из этой скороговорки, И стояла неподвижно, одновременно шарив взглядом вокруг в поисках какого-нибудь предмета, который можно было бы использовать как оружие, если Тимптон ко мне приблизится. А конца, затянутые паутины, были слишком маленькими. Я бы через такое не протиснулась в своем пышном платье, даже если бы мне удалось выбить стекло. А беседка стояла довольно далеко от замка, и кричать было бесполезно. Никто не услышал бы. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь», – заверила я. Септон перестал расхаживать и расплылся в улыбке. «Я знал, что ты верная служанка. В трудный час спешишь на помощь речи и все такое. Заковыка в том, что я не знаю, какой толк будет от твоей помощи и что тут вообще можно сделать». «Может быть, вы объясните, что именно вас беспокоит? Тогда я постараюсь придумать, как вам помочь», – пролепетала я. Тут он бросился ко мне, схватил за руку и поднес ее губам. «Вот и славно. Я скажу речи что ты превосходная служанка. Только вот не незадача. Она из тех женщин, которые терпеть не могут, красавец. А ты обворожительно Он снова поцеловал мои пальцы. «Я подумала, что как только вырвусь из беседки, сразу побегу мыть руки. Если мне удастся отсюда вырваться, конечно». Типтон отпустил мою руку и снова принялся мерить шагами тесный домик. «Нет, все ужасно, ужасно!» – забормотал он. «Ума не приложу, как из этого выпутаться!» «Ричард со своим бизнесом привлекает слишком много внимания. У него целая армия врагов. Ты в курсе?» Типтон вдруг взглянул мне в лицо, и я увидела, что его голубые глаза лихорадочно блестят. «Они с него глаз не спускают». «Кто?» – спросила я. «Тебе лучше не знать. Но они есть. Забились в тень и подстерегают каждый шаг Стелкфордов. Ни один скандал не упустят. Уж мне-то это понятно. Но когда мы с Ричендой поженимся, все будет чудненько». Стелфорда породнятся с графом и все такое. Став моей, она окажется в безопасности. «Реченда?» — уточнила я. «Вы думаете, кто-то желает зла Реченде?» «Да нет же, черт побери!» — возопил Типтон. «Ты что, не поняла? Реченда убила леди Стелфорд, и теперь я должен ее защитить. Должен стать рыцарем в сверкающих доспехах и увести свою прекрасную даму прочь от бед и невзгод». «Это она вам так сказала?» «Нет, нет!» Она тоже пытается меня защитить. Лапушка моя. Но я-то обо всем догадался. Она же подралась с мачехой. Видимо, та пригрозила воспрепятствовать нашей свадьбе. А Ричи страстно желает выйти за меня. И она девушка решительная. Ежели ей что приспичит, так она своего добьется, невзирая на любые препоны. Кого угодно сметет на пути. Грандиозная девица. Я от нее без ума. И ты мне поможешь во что бы то ни стало. Нам нужно, чтобы полиция убралась из замка во своясе. «Может, найдем для них осла отвращения Я с недоумением уставилась на него, на меня тут же осенило. «Вы имеете в виду козла отпущения?» «А я что сказал? Надеюсь, ты принимаешь все происходящее всерьез? Ты ведь подруга Реченды, да? И ко мне относишься как к другу?» «Ну, разумеется», – закивала я, размышляя, удастся ли мне проскользнуть мимо него к двери. А в следующем мгновение Типтон вдруг рванулся ко мне и схватил за горло. Я почувствовала железную хватку его пальцев. «Потому что если ты нам не друг, мне придется уладить все как-то иначе. Я должен защитить реченду Должен. Ничто и никто меня не остановит». Говорить я не могла, но энергично затрясла головой, насколько это было возможно. Типтон отпустил меня так же внезапно, как напал. «Вот и славно. Хорошая девочка!» произнес совершенно нормальным голосом. «Ох, посмотри, сколько тут паутины! Ты испортишь свое роскошное платье!» «Спасибо!» – выдавила я и постаралась стоять спокойно, пока он счищал налипшие паутинки с моего рукава. «В общем, нам нужно найти, на кого повесить обвинение в убийстве!» «Хорошая идея!» – осторожно сказала я. «Если бы он сейчас заявил, что Луна сделана из бродячих кошек, я бы с ним тоже согласилась!» «У вас уже есть кто-нибудь на примете?» Типтон всплеснул руками. «Да кто угодно подойдет!» «Скорее кто-то из прислуги. На защиту этих людей никто не встанет». Типтон снова шагнул ко мне. «Отличная мысль! Превосходная!» Он даже вскинул палец, подчеркивая свое одобрение. «Наконец-то ты подключила соображалку! Это мне и нужно!» Мэри уже познакомилась здесь со всеми слугами. «Я попрошу ее рассказать мне о них. Вы же знаете, она любит посплетничать». «А причине моих расспросов ни за что не догадается. На основе ее наблюдений я выберу самого подходящего для нас кандидата и назову его вам». Типтон склонил голову на бок. «А она точно не догадается? Я давно питаю слабость к Мэри, и мне не хотелось бы ее... Эм... -э того!» Он произнес это с искаженным сожалением и так просто, как будто мы обсуждали приглашать или не приглашать Мэри на чашечку чая. Обыденный тон напугал меня до смерти, и я предпочла прийти к выводу, что просто неправильно его поняла. «Обещаю вам, она не поймет, зачем мне нужны сведения о графской прислуге. На всякий случай я даже перекрестилась». «Ну ладно», — сказал Типтон. «Не зря я все-таки к тебе обратился. Знал, что ты непременно поможешь». Он отодвинул засов и распахнул дверь. «Отлично поболтали. Встретимся позже, когда узнаешь все, что нужно. Хорошая девочка». Я шагнула к двери. Сиптон не шелохнулся. Высоко вскинув голову, я вышла в сад, прошествовала по тропинке, а за первым же поворотом, когда меня уже нельзя было разглядеть из беседки, подхватила юбки и со всех ног бросилась бежать к замку.